Кстати, были и синайские старцы, и просили у визиря некоторого повышения чести. Заступились за них французы, чтоб нас одолеть, однако визирь не послушался. Только упрямится, святых мест нам не отдает. Народ турецкий кричит, что москали были смирны, а теперь из-за Иерусалима войну начнут, но визирь это ни во что ставит. Теперь просят французы вновь указу, чтоб обновить им в Иерусалиме своды церковные и таким образом явиться старыми владетелями. Если бы, божественные самодержцы, вы оставили святую церковь, то какая вам похвала будет? Если вы отправите сюда посла, то прежде всего он должен стараться о нашем деле о возвращении нам святых мест, и без этого не должен заключать мира. Ибо если вы заключите мир без этого, то лучше уже ничего не предлагайте об Иерусалиме, ибо иначе турки поймут, что у вас нет об нем попечения, и тогда французы завладеют святыми местами навеки, и нам вперед нельзя будет подавать на них челобитие. Так если хотите предлагать об Иерусалиме, то в случае отказа уже не заключайте мира, а начинайте войну. Теперь время очень удобное. Возьмите прежде Украину, потом требуйте Молдавии и Валахии, также Иерусалим возьмите, и тогда заключайте мир. Нам лучше жить с турками, чем с французами». Но вам не полезно, если турки останутся жить на севере от Дуная, или в Подолии, или на Украине, или если Иерусалим оставите в их руках. Худой это будет мир, потому что ни одному государству турки так не враждебны, как вам. Тому восемнадцать лет, как я писал письмецо из Адрианополя, блаженной памяти отцу вашему государю-царю, Кир Алексею Михайловичу, и советовал, покиньте поляков и усмирите прежде турок, потому что непременно хотят прийти к Днепру. Он не послушал, не поверил, а потом случилось все так, как мы писали. И теперь советую, если хотите мириться, так миритесь, чтоб Украина была освобождена». Иерусалим был отдан, и турки отступили за Дунай. А не так. Лучше воюйте вместе с соседями, гоните и смиряйте нечестивых, а о поляках нечего заботиться. Когда захотите смирить их, тогда и смирите. Нынешний визирь — человек достойный. Взял Нису и Белград, а причиною вы, потому что татары были с ним вместе». А если бы татары были вами сдержаны, то турки ничего бы не сделали. Однако они никакой благодарности вам не воздают, потому что думать надобно доброта ваша от неразумия. Теперь визирь вместе с ханом хочет вас обмануть, победит немцев, а потом и за людей вас не станет почитать, потому что очень он глубок и лукав». Поведивши немцев, станут воевать с великим гневом по многим причинам. Поэтому опять пишу. Если не будет освобождена Украина и Иерусалим, и если турки не будут изгнаны из Подолии, не заключайте мира с ними, но стойте крепко. Будете заключать мир, и станете вначале требовать Иерусалима, и если они его вам не отдадут, то не заключайте мира, Турки убьют визиря за напрасную войну. Если будут отдавать вам весь Иерусалим, а Украины не поступятся и из Подолии не выйдут, не заключайте мира, потому что если засядут они в Подолии, то сыщут удобное время и не будут молчать. Помогайте полякам и иным, пока здешние погибнут. Если татары погибнут, то и турки с ними и дойдет ваша власть до Дуная, а если татары останутся целы, то они вас обманут. Вперед такого времени не сыщите, как теперь. Мы желали взять Иерусалим от французов через вас, и не для Иерусалима только. Мы хотим, чтобы вы не позволяли туркам жить по всю сторону Дуная и за Дунаем чтобы вы разорили татар, тогда и Иерусалим будет ваш. Александр Великий не ради Бога, но ради единоплеменных своих на персов великую войной уходил. А вы ради святых мест и единого православия, для чего не бодрствуете, не трудитесь, не отгоняете от себя злых соседей. Вы упросили у Бога, чтоб у турок была война с немцами. Теперь такое благополучное время, и вы не радеете. В досаду вам турки отдали и Иерусалим французам, и вас ни во что ставят. Смотрите, как смеются над вами. Ко всем государям послали грамот, что воцарился новый султан, а к вам не пишут ничего». Татары — горст людей, и хвалится, что берут у вас дань. А так как татары подданные турецкие, то выходит, что и вы турецкие подданные. Много раз вы хвалились, что хотите сделать и то, и другое. И все оканчивалось одними словами, а дело не явилось никакого. Патриарх счел нужным приписать, чтоб греки, живущие в Москве, Ничего не знали о моем письме, кроме Николая Спафари. 2 сентября 1691 года Досифей писал другую грамоту к царям, которая дошла в Москву не ранее начала 1693 года. Патриарх был сильно озабочен тем, что французы добыли себе позволение возобновить свод церковный в Иерусалиме, и просил царей начать мирные переговоры с турками, причем требовать, чтобы святые места отданы были грекам по-прежнему, ибо англичане и голландцы хлопочут о мире между Австрией и Турцией, и австрийцы, по наущению папы, могут внести в договор, чтобы святые места остались за католиками. «Мы надеемся, — писал Досифей, — что турки исполнят вашу просьбу, потому что вы ничего нового не будете просить. Не просите, чтоб вам самим владеть святыми местами, но только чтобы они были под властью греков, как прежде, так как греки — турецкие подданные, и султану от этого никакого бесчестия не будет».